Глава 18. Где господин Шнак, чтобы добраться до болида, в сопровождении многочисленных соучастников, нарушает границы чужих владений и вторгается на запретную территорию. Началось нечто невообразимое. В одно мгновение новость облетела всех, подняла на ноги и туристов, и местное население. Стоявшие в гавани суда были покинуты даже собственным экипажем. И настоящий человеческий поток ринулся в направлении указанном вестником. Если бы общее внимание не было так сосредоточено на метеоре, легко было бы в эту минуту отметить одно труднообъяснимое обстоятельство. Один из стоявших на причале пароходов труба которого с самого рассвета извергала клубы дыма, словно подчиняясь естественному сигналу, поднял якорь и на всех парах вышел в открытое море. Это был длинный и узкий корабль, по всей видимости, очень лёгкий на ходу. Не прошло и нескольких минут, как он скрылся из вида за прибрежными скалами. Такой факт не мог не вызвать удивления. Стоило ли добираться до уперневика с тем, чтобы покинуть его в ту самую минуту, когда здесь происходило нечто достойное внимания? Но общее возбуждение было так велико, что никто не заметил этого внезапного и довольно странного отплытия. Бежать как можно быстрее. Вот единственное стремление этой толпы людей, среди которых были женщины и даже дети. Люди продвигались вперед в беспорядке, толкаясь и всеми средствами пробивая себе дорогу. Но был в этой толпе по крайней мере один человек, сохранявший полное спокойствие. Как многоопытный Глоб Троттер, которого ничто уже не могло поразить, мистер Сет Стэнфорд, среди царившего вокруг волнения, проявлял обычное для него полупренебрежительное хладнокровие. и даже, то ли проявляя утонченную вежливость, то ли подчиняясь другому чувству, он с первой же минуты решительно повернулся спиной к той точке, к которой устремились все его спутники, и направился на встречу миссис Аркадии Уокер, с тем, чтобы попросить у нее разрешения сопровождать ее. Да разве не вполне естественно было при их дружеских отношениях, что они вместе отправятся на поиски болида? «Наконец-то он упал!» Таковы были первые слова миссис Аркадии Уокер. «Наконец-то он упал!» произнес и мистер Сет Стэнфорд. «Наконец-то он упал!» не умолкая повторяла толпа, продвигаясь к северо-западной оконечности острова. Было все же пять человек, которым удалось удержаться во главе толпы. Это был прежде всего господин Эвальд Шнакк, делегат Гренландии на международной конференции. Даже самые нетерпеливые учтиво уступили ему место. В образовавшееся таким образом свободное пространство не замедлили втиснуться двое туристов. Мистер Фарсайт и доктор Гьюдсон шествовали сейчас во главе толпы, неизменно сопровождаемые Фрэнсисом Гордоном и Дженни. И Дженни и Фрэнсис продолжали держаться тактики, принятой имя на борту Музика. Дженни не отступала от места родина форсайта, в то время как Фрэнсис Гордон окружал вниманием доктора Сиднея Гюделсона. Их заботы, правда, не всегда встречали ласковый приём. Но на этот раз оба соперника были так взволнованы, что даже не замечали присутствия друг друга. Им поэтому и в голову не приходило возмущаться лукавством молодых людей, которые, держась рядом, отделяли их друг от друга. «Делегат первый завладеет болидом», — в ярости бормотал мистер Фарсайт. «И наложит на него руку», — добавил доктор Гью Дельсон, полагая, что отвечает Франсису Гордону. «Но это мне не помешает предъявить свои права», — воскликнул мистер Фарсайт, обращаясь к Дженни. Конечно, нет, откликнулся доктор Гюддельсон, имея в виду собственные притязания. К великой радости дочери одного и племянника другого, могло и в самом деле показаться, что оба противника, забыв о непримиримой распре, готовы были слить воедино свою ненависть к общему врагу. Погода, по счастливому стечению обстоятельств, совершенно изменилась. Шторм затихал, По мере того, как ветер поворачивал к югу, хоть солнце и поднималось всего на несколько градусов над горизонтом, оно всё же просвечивало сквозь последние тучи, редевшие под действием его лучей. Ни дождя, ни порывистого ветра. Погода ясная, кругом всё тихо, температура 8-9 градусов выше нуля. От посёлка до места падения болида Расстояние было с добрую милю, и одолеть это расстояние приходилось пешком. В Уперневике-то уж никак нельзя было рассчитывать найти какой бы то ни было экипаж. Впрочем, идти было легко, по довольно ровной каменистой почве. Сколько-нибудь значительные скалы выселись только в центре острова и вдоль побережья. И вот именно по ту сторону этих прибрежных скал и упал балит. Из посёлка он не был виден. Туземец, первым принёсший радостную весть, служил проводником. За ним шли господин Шнак, мистер Форсайт, доктор Гьюдлсон, Дженни и Франсис. За которыми следовали Амикрон, астроном из Бостона и всё стадо туристов. Несколько позади остальных шёл мистер Сэтт Стэнфорд, а рядом с миссис Аркади Окер. Бывшие супруги слышали о разрыве между семьями Форсайт и Гьюдельсон, наделавшем столько шума. А франсис, познакомившись в пути с Сэттом Стэнфордом, рассказал своему собеседнику о тех последствиях, которые имел этот разрыв. Всё уладится. Многообещающе произнесла миссис Аркадия Вокер, когда и ей всё стало известно. Только этого и можно пожелать, заметил мистер Сет Стэнфорд. Ну, разумеется, сказала миссис Аркадия. И потом всё пойдёт у них хорошо. Знаете, мистер Стэнфорд, кое-какие трудности, волнения до свадьбы не мешают. Браки, заключённые слишком легко, так же легко могут распасться. Каково вы мнение на этот счёт? Вполне с вами согласен, миссис Аркадия. Взять хотя бы нас. Мы можем служить ярким примером. В пять минут, не сходя с лошадей, только успели натянуть и отпустить по воде. С тем, чтобы снова натянуть их шесть недель спустя. Но будем на этот раз оба откровенны, с улыбкой перебила его миссис Аркадия Уокер. Если Франсис Гордон и Дженни Гюдельсон не станут венчаться, сидя на конях, что они скорее достигнут счастья. Не приходится говорить, что в этой толпе любопытных Сет Стэнфорд и Аркадий Вукер были единственными, если не считать обоих влюблённых, которые не думали и не говорили сейчас о метеоре, а философствовали, как делал бы вероятно мистер Джон Прот. Последние произнесённые ими слова вызвали в их памяти его черты. полной мягкого чуть лукавого благодушия. Толпа быстро шагала по ровному плоскогорию, где местами попадались низкорослые деревья. Стаи птиц срывались с ветвей, встревоженные, как этого никогда не бывало с ними в окрестностях Куперневика. За полчаса прошли 3 1/4 мили. Оставалось преодолеть ещё около 1000 м, чтобы добраться до болида, всё ещё скрытого от глаз извилистой линией скалистого берега. Там, позади скал, если верить проводнику Гренланцу, они увидят метеор. Туземец не мог ошибиться. Он вспахивал землю, когда вдруг увидел ослепительно яркий свет, излучаемый метеором, и услышал грохот падения, который хоть и издалека, но слышали даже и другие. Но вот совершенно невероятное явление в этих краях заставило туристов замедлить шаг. Становилось жарко. Да, каким невероятным это ни не покажется, люди утирали лбы, словно бы находились в более умеренных широтах. Неужели от быстрой ходьбы всех этих людей бросило в пот? Движение, разумеется, играло здесь известную роль, но и температура воздуха, в этом не могло быть сомнения, начала повышаться. Здесь, в северо-западной части острова, термометр показывал на несколько градусов выше, чем в посёлке. Казалось даже, что тепло резко возрастало по мере приближения к цели. Неужели появление балиды изменило климат на архипелаге? смеясь, спросил мистер Стенфорд. Это было бы счастьем для гренланцев, также весело ответила миссис Аркадия. Возможно, пояснил астроном из Бостона, что золотая глыба, разогретая под влиянием трения о слои воздуха, находится сейчас в раскалённом состоянии. Излучаемое ею тепло дают себя чувствовать даже здесь. Вот так штука, воскликнул мистер Сет Стэнфорд. Неужели нам придётся ждать, пока балит остынет? Охлаждение произошло бы много быстрее, если бы он свалился не на сам остров, а где-нибудь за его пределами, проговорил про себя Фрэнсис Гордон, возвращаясь к излюбленной идее. Ему тоже было жарко, да и не ему одному. Господин Шнак, мистер Уорф вспотели так же, как и он. Всю толпу бросило в пот, и гренландцы наслаждались, как никогда в жизни. Передохнув немного, толпа двинулась дальше. Ещё 500 м, и за поворотом появится Метеор во всей своей ослепительной красоте. К несчастью, однако, господин Шнак, шествовавший во главе, пройдя не более 200 шагов, вынужден был остановиться. А за ним и мистер Форсайт, и доктор Гьюдельсон, и вся толпа. Но не жара вынудил их вторично остановиться. А препятствие. Самое неожиданное в этих краях препятствие. Ограда, состоявшая из вбитых в землю столбов, переплетённых проволокой, извивалась в бесчисленных изгибах вправо и влево, до самого берега и перерезала все пути к Метеору. На определённом расстоянии друг от друга поднимались более высокие столбы, к которым были прибиты доски, с надписями на английском, французском и датском языках. Все одинакового содержания. Господин Шнак, остановившийся как раз перед одним из таких столбов, с величайшим удивлением прочёл: Частное владение входить строго воспрещается. Частное владение в этих далёких краях представляло собой нечто необыкновенное. На солнечном побережье Средиземного моря или на более туманных берегах океана в этом не было бы ничего удивительного. Там частные поместья не редкость. Но здесь, на берегу ледовитого океана, какую пользу мог извлечь чудак владелец из своей каменистой и бесплодной земли? Но Шнаку не было до этого никакого дела. Нелепость или нет, но дорогу ему преграждало частное владение. И об это препятствие, хоть и чисто морального свойства, разбился его порыв. Официальный делегат обязан уважать принципы, на которых зиждется цивилизованное общество. А неприкосновенность частного жилища аксиома, принятая всеми. Владелец участка, кстати, Постарался восстановить эту аксиому в памяти тех, кто склонен был бы о ней забыть. Входить строго воспрещается, гласили объявления на трёх языках. Господин Шнак растерялся. Остановиться здесь казалось ему немыслимым. Но нарушить право чужой собственности, презрев все общепринятые божеские законы, аропот усиливавшийся с каждой минутой, послышался в хвосте колонны и нарастая докатился до её головы. Последние ряды, не зная, чем вызвана остановка, протестовали против неё со всей силой своего нетерпения. Но и узнав, в чём дело, они не удовлетворились подобным объяснением. Недовольство возрастало с каждой минутой, и вскоре поднялся неистовый шум. Все старались перекричать друг друга. Навеки, что ли, они застряли перед этой оградой? Неужели проделав путь в тысячи и тысячи миль, они как бараны остановятся перед какой-то несчастной проволокой? Владелец участка, не мог ведь тешиться безумной надеждой быть собственником не только земли, но и метеора. У него, следовательно, не было никаких оснований отказать в разрешении пройти через его владения. А если он и откажет дать разрешение? Что ж, дело простое. Надо будет взять его самим. Воздействовал ли на господина Шнака бурный поток аргументов? Одно можно сказать: его принципы поколебались. Как раз перед ним оказалась небольшая калитка, державшаяся на простой верёвочке. Господин Шнак пирочинным ножом перерезал верёвочку и, не задумываясь над тем, что это вторжение на чужой участок, превращает его в самого обыкновенного взломщика, проник на запертую территорию. Вся толпа, одни перелезя через проволоку, другие ворвавшись в калитку, хлынула за ним. В несколько минут трёхтысячная масса людей, возбуждённая многоголосыя ватага, шумно обсуждавшая неожиданное происшествие, затопила частное владение. но внезапно, словно по волшебству, наступила тишина. В сотне метров за оградой, перед глазами ворвавшихся, неожиданно выросла небольшая дощатая хижина, до сих пор скрытая неровностями почвы. Дверь этого жалкого жилища вдруг распахнулась, и на пороге появился человек самого странного вида. «Эй, вы там!» — хриплым голосом закричал он, обращаясь, ворвавшимся на чистейшем французском языке. «Не стесняйтесь, продолжайте в том же духе. Будьте как дома». Господин Шнак понимал по-французски. Поэтому он и остановился, как вкопанный. А за ним остановились и все остальные туристы. Три тысячи пар глаз с одинаковым удивлением впились в дерзкого оратора.